Глава двадцать Я уже начал подумывать, что он не объявится. В десять минут девятого, похожий на пещеру зал ожидания центрального вокзала, был почти безлюден. Я сидел на скамейке, с которой мне было видно почти все пространство этого громадного помещения, и высматривал знакомые лица. В случае, если бы такое лицо попало в поле моего зрения, я был готов пуститься на утек. Будто человек, преследуемый нечистой силой. Вполне вероятно, что это было недалеко от истины. Слишком свежи были воспоминания о недавней пальбе, не говоря уже о вопросительной улыбке и неподвижных глазах Гасарьковича. Однако лицо человека, который появился ниоткуда и плюхнулся рядом со мной на скамью, было совершенно мне незнакомо. Человек носил исполинскую косматую черную бороду с толстыми седыми прядями. Его длинные волосы были растрепаны и тоже изобиловали сединой. Лицо казалось немного чумазым. На носу человека болтались очки с толстыми линзами в роговой оправе. Правая душка была поломана и небрежно склеена липкой лентой. Человек был среднего роста, но носил старый твидовый костюм на два-три размера больше, а красно-оранжевый галстук его был завязан таким здоровенным узлом, какого я не видел ни разу в жизни. Эти узлы. Прежде называли виндзорскими, и они были в чести у школьников, отлично успевающих по всем предметам. «Привет, дитя!» — сказал он голосом, трескучая которого мне еще не доводилось слышать. «Я профессор Келрой!» «Полагаю, вам уже известно, кто я?» — ответил я. «Конечно! Короткая простыня как-то раз показывал мне тебя!» «Коротая? Ах, да, вы имеете в виду дядюшку Мэта. «Мэтта, Мэта, Его самого!» Он вытер губы тыльной стороной ладони и рассеянно оглядел зал ожидания. — Пойдем куда-нибудь, промочим горло. — Я предпочел бы остаться здесь. Ага — Ага! Он с прищуром посмотрел на меня сквозь свои очки. — Пуганая ворона! — Да! — Если вы имеете в виду, что я наконец-то научился никому не доверять, то вы правы. — Смышленый малыш! — сказал профессор. — Я так и знал, что ум это не может быть совсем уж глупых племянников. «Вы хотели о чем-то поговорить?» — напомнил я ему. «Да, верно!» Кейлрой снова вытер губы, опять обвел взглядом зал и добавил. «Я бы опростал стопочку, а! Нервы, знаешь ли, скверно, что нас видят вместе!» Тут уж занервничал я. Быстро оглядевшись и не заметив ни одного пулемета, я спросил. «Чего это вы волнуетесь? Не хочу больше их злить!» «Кого?» Ребят, копа! Кого кого? Он посмотрел на меня. Так ты и вовсе ничего не знаешь, что ли? Сроду не слышал о ребятах копа, ответил я. Откуда же, по-твоему, взялись денежки? Почему мне знать, откуда ты из Бразилии? Правильно, от Педро Коппо. — Он один из ребят. Нет, он был их папашей. Был? Слушай, можно мне начать с самого начала, а? Спросил Киллуй. «Конечно», — ответил я. «Ты слыхала Бразилия?» О, «Кажется, да, это новый город». «Точно! Его начали строить лет десять назад в чертовой глухомании, где и вовсе ничего не было. Там сколочено немало состояний, сынок. Много денег!» «Я и сам какое-то время держал там ловчонку в рабочем районе. Халупа сети. Слыхал?» «Э-э, лавочку?» Профессор сделал вид, будто сдает карты. «Картишки!» — пояснил он. Эти южноамериканцы обожают азартные игры. Горячая латинская кровь, понятно. А у дяди Мэта тоже там была лавочка. Недолго. Мы знали друг друга много лет. Иногда объединялись. Иногда работали каждый сам по себе. Понимаешь, о чём я? Полагаю, что да. Ну так вот. Была там эта пташка, Копо. Продолжал профессор. Педро Копо. Расчищал место. Участок под строительство Бразилия. Ясно? «Грузовики! Владельцы грузовиков нажили там несметное богатство! У Копо было по пальцу в каждом пироге!» Киурой поскреб своей клешню и воздух. «Понимаю, понимаю», — сказал я. «Ну а короткая простыня, его обул, изящно так, в яловой сапожке!» «Мошенничество было довольно сложное, проселочные дороги и все такое. А я вошел в дело, когда дядьке понадобился исследователь от Дженерал Моторс». Он нагрел копа где-то на миллион. Воспоминания так возбудили профессора, что он даже замахал рукой. Мне досталось сто косых, остальное хапнул короткая простыня, а потом уехал в Рио и начал веселиться. Я решил выстрелить наугад и спросил. Там-то он и повстречал Уолтера Косгрова. Потому что Уолтер Косгров был единственным известным мне пациентом доктора Луция Осберцона. К тому же, он жил в Бразилии одновременно с дядей Мэттом. Профессор Килрой сначала вздрогнул, потом принялся нервно вытирать губы и чесать где-то у себя за пазухой. Косгроу, переспросил он. Кто такой Косгроу? Это неважно, ответил я. Прекрасно понимаю, что профессор Килрой знает, кто такой Уолтер Косгроу. Но я не видел причин развивать эту тему. Не хотелось бы спугнуть профессора раньше, чем он поведает мне ту часть истории, которую считает достойной моего слуха. Поэтому я спросил, что произошло потом, когда дядя Мэтт поехал в Рио. «Что произошло потом?» — эхом откликнулся Килл «Потом Педро Коппо покончил с собой. Но кто бы мог подумать? Он был смышленый малый и без труда сделал бы себе еще миллион. Но вместо этого выпал из окна, там же, в Бразилии». А поскольку кругом были одни новостройки, он грохнулся прямиком жидкий бетон. — О! — воскликнул я. И иными словами я унаследовал кровавые деньги. — Да уж не кровные! Теперь-то на них и вовсе одна кровь! — ответил профессор. — Педро Коппо, короткая простыня. Вот-вот добавится моя, а, возможно, и твоя тоже. — Ига Сариковича! — подумал я. Но говорить об этом вслух не было нужды. — Ребята копу! — сказал я, начиная понимать, что к чему. «Э, — Сыновья? Они решили отомстить за отца. — Разумел! — похвалил меня профессор и нервно заозирался по сторонам. — Их двое! Близнецы! Один другого круче! — Они в Штатах? Уже несколько лет! — ответил Киллрой. — Приехали задолго до самоубийства Педро. Он подался ко мне и сипло зашептал. — Они в преступном сообществе! За ними стоит вся мафия. Стало быть, это они убили дядьку. Или приказали убить, — уточнил он. Теперь они большие люди. Им нет нужды самим делать черную работу. Достаточно показать пальцем, и ты покойник. Я вспомнил стрельбу из машины. Это определенно было в духе мафии. Но что за наследство я получил, если в нагрузку к нему мне дали еще и наемных убийц? «Профессор Килрой как заведенный возюкал ладонью по губам, с каждым мгновением волнуясь все сильнее и сильнее. Поэтому я не удивился, когда он сказал, «Сынок, ты уж не обессудь, но мне надо выпить, пойдешь со мной». «Пожалуй, нет», — рассудил я. «Тут на открытом месте безопаснее». «Для тебя не существует безопасных мест, открытых или закрытых», — ответил профессор. «Вот что я хочу втолковать тебе, сынок». Он принялся тереть губы так усердно что едва не смахнул с носа очки. «Мне и впрямь надо выпить. Знаешь что, ты посиди тут, я мигом обернусь». «Мне это не нравится», — сказал я. «Думаешь, я тебя продам? Позвоню кому-нибудь и скажу. Вот он, голубчик. Вот так, я бы и вовсе сюда не пришел». В этом он был прав. «Ну ладно», — сказал я. «Подожду десять минут, но не больше». «Договорились». Он вскочил, замешкался, стоя возле меня и нерешительно спросил, «У тебя доллар найдется?» «Доллар? Я тебе уже немало сообщил!» — подчеркнул профессор. «И сообщу еще больше! Это стоит доллара! Это стоит гораздо дороже!» Я достал бумажник, отыскал доллар и вручил его пилрою. Бумажка мгновенно исчезла в складках просторного профессорского одеяния, и он поковлял прочь, забавно подволакивая ногу. Илрой напоминал то ли какую-то странную птицу, то ли Эммета Келли в костюме грустного клоуна. В отсутствии профессора я поразмыслил над тем, что он уже успел мне рассказать. Теперь все обретало смысл, и таинственное обогащение дяди Мэтта в Бразилии, и его убийство, и покушение на меня, и похищение Гэрти оно тоже было обстряпано в мафиозном духе. Полагаю, они думали, что Гэрти известно мое местонахождение. Или похитили ее с целью получения выкупа. И рано или поздно я получу от них весточку. Итак, новая задачка. Что они будут делать, когда найдут меня? Потребуют денег или убьют? Если они замыслили убийство, значит мне надо срываться с места и бежать. Если у них на уме вымогательство, и они начнут тянуть с меня мзду за освобождение Гарти, я, разумеется, заплачу. Я принял решение расспросить профессора Килроя о Герде. Но вернется ли он? Я посмотрел на часы. Прошло уже 8 минут, и я начал нервничать. То есть нервничал я уже давно, просто сейчас моя нервозность немного усилилась. Поразительно, как же много на свете людей, которые, если приглядеться к ним повнимательнее, очень похожи на членов мафии. Их чемоданы набиты бомбами под переброшенными через руку пальто прячутся обрезы. Я заметил даже троих крутых на вид парней, которые несли футляр для скрипок. Все-таки профессор Килрой продал меня. Внезапно я проникся уверенностью в этом. Десять минут истекли, а его все нет. Зал ожидания потихоньку заполнялся наемными убийцами, которые медленно подступали ко мне со всех сторон. Охваченный смятением, Я вскочил на ноги и заметался, не зная, куда бежать. Наконец, я быстрым шагом двинулся к ближайшему ряду багажных шкафчиков, забился за них и уставился на только что покинутую мною скамейку. Ничего не происходило. Ничего не происходило целых 180 секунд, в продолжении которых я раздумывал, не рвануть ли мне к выходу. Однако, вполне возможно, именно этого и ждали убийцы. Но могли ли они наблюдать за всеми дверьми? Что если выйти на перрон, обогнуть здание и добраться на стоянку такси? А может кто-то поджидает меня и на перроне, чтобы сверзить под поезд? Появился профессор Килрой. Он торопливо прошаркал к скамейке и в явном замешательстве остановился возле нее, озираясь по сторонам. Профессор был один и казался очень встревоженным. Все так же опасливо. Я вышел из-за шкафчиков и медленно приблизился к нему. Завидев меня, профессор бросился навстречу со словами. «Что случилось? Ты засек кого-то из них?» «Не знаю», — ответил я, садясь на свое место. «Едва ли...» Профессор остался стоять, в сильном волнении, обводя глазами зал. Наконец он спросил. «Может, нам лучше убраться отсюда?» «Нет, тут я чувствую себя в безопасности». «Нельзя слишком долго торчать в одном месте!» «Сядьте и не торчите!» — велел ему. «Рассказывайте остальное, едва ли ваше повествование затянется!» «Это верно!» Профессор сел, но волнение не покинуло его, и он нервно засучил всеми имевшимися конечностями. «Когда старик гикнулся, его сыновья поклялись добраться до нас с Мэттом! Три года назад они настигли меня!» «И не убили!» — заметил я. — Они знали, что я мелкая сошка, — отвечал он. — То дело провернул короткая простыня. Я возвратил им весь остаток денег. Они малость намяли мне бока, и все. Думали, я знаю, где искать короткую простыню. Иначе и бить не стали бы. — А вы этого не знали? Рой подмигнул, подался ко мне и прошептал. — Знать-то знал. Да только обвел их вокруг пальца. Неужто я продал бы старого друга? От него несло виски. «А вот дядю Мэтта они убили», — сказал я. «Потому что он все придумал. И потому что не вернул бы им деньги. Во всяком случае, я так думаю. Полагаю, они долго не могли разыскать его. и и в голову не приходило, что он в Нью-Йорке, под самым носом. Разумеется, они не знали его подлинного имени. Но в конце концов нашли. Упорные ребята. И теперь они охотятся за мной», — сказал я. «За деньгами», — поправил меня Килл Рой. — На тебя им плевать, как и на меня. Даже еще больше плевать, потому что ты не участвовал в мошенничестве. Но им противна мысль о том, что деньгами пользуется кто-то другой. Вот почему они стряслись меня все до цента. Он вытер губы ладонью. Не надо было мне возвращать им деньги. Знаешь, что я должен был сделать? — Что? — Отдать все на благотворительность, — ответил он. — Какому-нибудь сиротскому приюту или еще куда. — Но ведь они могли убить вас если бы не получили деньги обратно». «Что им в этих деньгах? Они и так богаты. Просто им не хотелось, чтобы мне хорошо жилось», объяснил профессор и желчно добавил. «А я не должен был допускать, чтобы хорошо жилось им». «Кажется, они похитили мою подругу», — сказал я. «Возможно, вы ее знаете. Герти Дивайн. Она жила в дядькиной квартире». Килл Рой прищурился. «Стрептизерка! Я что, похитили?» «Как вы полагаете, они хотят меня убить или потребуют, чтобы я заплатил за нее выкуп? Ей что-нибудь осталось?» «Насколько мне известно, нет», — ответил я. «Думаю, я получил все». «Не надейся», — заявил профессор. «Короткая простыня. Не оставил бы старую подружку Герти ни с чем. Наверняка он позаботился и о ней. Будь спокоен». «Думаете, поэтому они и похитили ее?» «Конечно! Чтобы выжить деньги. Зачем еще?» «Почему они должны требовать с тебя выкуп? Ты ей не отец!» «Просто мне подумалось, что у них могла возникнуть такая мысль», — сказал я. «Сейчас ты должен печься о себе, сынок!» — рассудил Киллрой и похлопал меня по колену. «Тебе предстоят большие три волнения! Уж ты мне поверь!» «Я вам верю!» — ответил я. «Слушай, что за имя ты упоминал?» — спросил профессор. «Косгров!» «Уолтер Косгров!» «Ага, вроде что-то знакомое. А кто он такой?» «Так, милочевка», — ответил я. Мне показалось, что профессор Килрой уже давно задумал пораспросить меня о козгрове, чтобы узнать, много ли мне известно об этом человеке и где я добыл сведения. А чувство, названное профессором синдромом пуганой вороны, подсказывало мне, что любые крохи знаний, которые я ухитрюсь сохранить в тайне, не принесут ничего, кроме пользы. Но Килрой продолжал давить на меня. «Кажется, я где-то слышал это имя. Уолтер Косгров. И кто он? Тоже кидала. «Не имеет значения», — отрезал я. «Что, по-вашему, я должен предпринять, чтобы избавиться от братьев Копа? Пойти в полицию?» «Слушай», — ответил профессор. «Копа платят мзду половине городских легавых, так сказать, в рабочем порядке. Откуда тебе знать, что легавый, к которому ты обратишься, не настучит братьям?» «Я и сам так думаю», — угрюмо согласился я. «Честно говоря, я подозревал, что тут не обошлось без продажных полицейских. Иначе убийство, дядьки, уже было бы раскрыто. Надо полагать, все эти любительские объединения, ГПП ему подобные, иногда и впрямь делают полезное дело, но их слишком мало, и легавые выворачивают все по-своему». «Как же мне быть? Если ты думаешь, что сможешь исчезнуть, лучше исчезни», — отвечал он. «А если нет, мой тебе совет, сбрось эту кубышку, передай какой-нибудь благотворительной шайке, все до последнего цента, да еще раз трубе об этом, чтобы твои снимки попали в газеты и все такое, тогда и братья Копа узнают». «Но», — заспорил я, отдать такие деньги? Они не принесут тебе ничего, кроме горя, сынок», — сказал Киллруй. «Ты сам назвал их кровавыми и был прав. Два человека уже погибли из-за них». «А может, и стриптизерка тоже на том свете? Через день-другой чего доброго не станет и тебя. Уж и не знаю, как тебе удавалось столько времени ускользать от копа. Должно быть новичкам, и впрямь везет». «Возможно», — ответил я, и мрачно уставился на грязный пол. «Думаю, мне лучше покинуть город». «Не надо, сынок, этим их не обманешь. Они только того и ждут. Стоит удариться в бега и пиши пропало. Они тотчас станут хозяевами положения». Я понимал, что он прав. Но что же тогда делать? Мне нужно на раздумья, чтобы все взвесить и решить, куда мне податься. До сих пор ты жил дома, правильно. Там ты и получил записку. М да, главным образом дома. Вот почему ты протянул так долго, — сказал профессор. Они не могут поверить, что ты способен на такую глупость. Ты в бегах и знаешь, что в бегах. И они знают, что ты в бегах, а ты, как ни в чем не бывало, сидишь дома. — Да им это и в голову не придет. Так что оставайся там и впредь. Не высовывай носа без крайней нужды. И мой тебе совет — избавься от денег. На них можно купить только пулю в спину. — Не знаю, — промемлил я. — Просто не знаю. — Решай сам, — молвил профессор. — Я на твоем месте поступил бы именно так. Об одном прошу — не отдавай добро копа. Меня утро берет, как подумаю, что они могут завладеть всеми этими деньгами. Но они ничего не получат, — пообещал я. — Ну и ладно. Профессор поднялся. — Пора мне двигать отсюда, — сказал он и снова вытер губы. — Слушай, те сведения, которые я сообщил, они чего-нибудь стоят. — Стоят, — согласился я, опять доставая бумажник и вытаскивая из него десятку. После короткого колебания я присовокупил к ней еще одну и вручил деньги Килрою. Он принял их с горькой усмешкой и сказал «Три года назад в клубе повеса я платил столько за пачку сигарет и велел кролику оставить сдачу себе. Никогда не знаешь, как повернется жизнь, сынок!» «Похоже, что так», — сказал я. Профессор заковылял через зал. Я смотрел ему вслед, а потом, когда Килруй удалился на почтительное расстояние, пошел за ним. Профессор и впрямь рассказал мне немало но я подозревал, что сведения, которые он от меня утаил, еще обширнее, и хотелось побольше узнать о нем. Поначалу мне показалось, что профессор почуял слежку. Он озирался и торопливо семенил по залу широкими кругами, но я держался поодаль, и Килрой наверняка не заметил меня. После долгих бесцельных скитаний, волю набегавшись туда-сюда по залу и вверх-вниз по лестницам, профессор наконец угомонился подошел к ряду шкафчиков камер хранения, достал ключ, открыл одну из дверок и, запустив руку в шкафчик, извлек оттуда новенький чемодан для бумаг, точно такой же, какие были у половины ждущих поезда пассажиров мужского пола. В их руках эти чемоданчики выглядели вполне обыденно, но в лапах профессора Килроя такая штуковина была совершенно неуместна. Неся свой несуразный багаж, он направился к ближайшему мужскому туалету, и скрылся за дверью. Я стоял снаружи и ждал. Прошло двадцать минут. Люди сновали туда-сюда, но профессор Килруй как в воду канул. Неужели там есть еще один выход? Хватит ли у меня духу войти в туалет и поискать профессора там? Наконец я решился. Второго выхода не оказалось. Профессора Килруя тоже я облазил все углы даже заглянул в кабинки заслужив несколько неприятных прозвищ но так и не нашел профессора килроя его просто не было там